Глава 18. Млечный путь со знаками зодиака. Ночь накрыла деревню, а мама меня одеялом. За окном только одинокая луна охраняла покой на земле. Она недовольно смотрела на бабочку, которая отчаянно билась в стекло. Обычная бессонница, и нет никакой возможности заснуть, а завтра вставать так рано и от одной этой мысли сразу начинает чесаться нога или рука, или хочется пить, или появляются какие-то странные звуки, которые гонят в темноте сон подальше от меня. Я смотрю на Альбинку, которая давно уже спит. У нее всегда было хорошо со сном, впрочем, как и с аппетитом. Она никогда не брала в голову ничего лишнего и даже в самые драматичные моменты не забывала о своем комфорте. Вспомнилась история, когда мы поздним вечером вместе несли молоко для спасения Марты и свежий хлеб из магазина, купленный по пути. Здесь я немного забежала вперед, потому что торопилась, ведь нашей корове Марте грозила смертельная опасность. Скоро я обязательно расскажу, зачем нам нужно было это молоко. На нашем пути оказалась большая лужа. Я предлагала обойти, а Альбинка была против как старшая сестра настояла, и мы решили пойти напрямую. Мы еще не знали, что лужа была не простая, а с ледяным дном. В итоге она прошла, а я поскользнулась и упала на спину. Одежда моя сразу же намокла, и я как легла на спину, так и лежала. Смотрела на звезды и думала, хорошо, что молоко несла Альбинка, а то прощай, Марта. Пыталась подняться. Но не было таких сил, а перевернуться значило утонуть. Я только перебирала по ледяному дну ногами. Снова пыталась подняться и тут же проскальзывала ногами, поэтому быстро выбилась из сил. Мне казалось, что вешу килограммов сто. Может, так и было. Я ощущала себя космонавтом в мокром скафандре, собравшимся лететь в далекий космос. Лужа держала меня. Она не пускала меня туда, к звездам, которые поблескивали сверху. Я ощутила силу земного притяжения в полной мере. Альбинка бегала по берегу лужи, что-то кричала и пыталась мне помочь. Как назло, на улице ни одной собаки. В это время все смотрели по телеку «Дикого ангела». «Только не вздумай заходить в лужу!» а то ляжем вместе, лучше беги домой, вылей молоко в ведро и скажи родителям, пусть идут сюда меня вытаскивать. Ладно, ты точно здесь не утонешь? Нет, я буду ждать», — смотрела я на звезды. Альбина, как ни странно, послушала меня. Она быстро согласилась, как будто даже с радостью, и рванула домой вместе с молоком. Я лежала посреди холодного океана и пыталась сосредоточиться на звездах, отплыть подальше от мрачных мыслей. Звезды горели ярче обычного и посылали мне сигналы. Передо мной открылся Млечный Путь. Надо было соблюдать знаки Зодиака, чтобы выбраться отсюда. Я старалась собрать из звезд созвездия, но кроме Большой Медведицы не смогла собрать из них ничего. Зато она была большая и добрая, и даже как-то меня грела. Она внушала доверие. Раз она медведица, наверняка у нее были медвежата. Я пыталась их разглядеть. В это время в голове крутились красивые названия созвездий. Стрелец, Скорпион, Весы. Мы с Альбинкой были козерогами, и мама называла нас упрямыми козами не случайно. Я изучала этот вопрос, когда готовила школьный доклад по знакам зодиака и знала, что козерог ассоциируется с козой Амалфеей которая вскормила своим молоком бога Зевса на острове Крит. Сколько ни пыталась я найти на небе своего козерога, не было никаких шансов. Слишком мало походили созвездия на свои названия, и кроме «Малой медведицы» и «Ориона» не могла найти больше ничего. Какой художник их составлял? Руки бы ему оторвать! Я наизусть знала все сильные качества козерогов. Это рождало во мне веру, что Альбинка уже скоро прибежит за мной вместе с родителями. Порой мне казалось, что слышатся их шаги и голос Альбинки, ведь ответственность — еще одна сильная сторона Козерога. Я верила в свою сестру. Козероги были упрямы и терпеливы. Сейчас мне было холодно и одиноко, но я упрямо терпела. «Козероги — отличные организаторы», — читала я строчки в своем докладе. Им всегда под силу решить любую жизненную задачу. Они способны контролировать эмоции, несмотря на внутренние переживания. Внутри меня было пусто. В этот момент вспомнила, что жутко голодна. Очень хотелось что-нибудь пожевать. Козероги славятся высоким самообладанием. Они не боятся работы. Работа боялась нас. Здесь мы с Альбинкой начинали расходиться. Как замечали родители, характеры у нас были разные. Я делала домашку за час, она могла просидеть три. Альбинка, как истинный козерог, не любила пустые разговоры. Я, напротив, обожала поболтать. Альбинке нравилось доводить все до идеала. У меня не было на это времени. Я была лидером. Альбинка, хоть и была старшей, любила находиться в тени. Она не любила жару. Хотя сейчас моя репутация как лидера была знатно подмочена и вряд ли могла кого-то вдохновить и повести за собой. Разве что Альбинка хотела нырнуть за мной. Козероги любят строить планы и выполняют все, что задумано, но сегодня что-то явно пошло не по плану. Стройматериалы оказались не те. Козероги умеют хранить тайны. В этот момент мне даже в голову не приходило, насколько Альбинка способна хранить тайну. Козероги невероятно терпеливы. Они будут до последнего ждать подходящего момента. Сейчас это обо мне как никогда. Я ждала подходящего момента, но никто не подходил. Козероги верят в семью и близких. Сейчас только это позволяло мне держаться на плаву. Козероги любят учиться. Здесь я точно обошла Альбинку. Она училась на отлично, но в этом не было большой любви. Я же училась хорошо но по любви. У козерогов отличное чувство юмора. Если бы у меня его не было, я бы давно утонула. Но не у всех этого чувства было достаточно. Вообще-то то, что я сказала Альбинке «Беги», это была шутка, но она поверила и побежала. Я вспомнила слова своей училки по литре. «Если у вас нет чувства юмора, то и с остальными беда». «Неужели Альбинка ничего не чувствует ко мне?» что могла бросить здесь одну. В этот момент я услышала чьи-то шаги. «Карасин! Алина! Это ты?» «Да». «Ты что тут делаешь?» «Та ну!» «Ты серьезно?» «Нет, я на звезды смотрю. Сара-Аби, вы не знаете, где находится созвездие Козерога?» «Да ты бредишь! Подожди, я тебя сейчас вытащу!» Зашла она в лужу. «Осторожно, Сара-Аби! Здесь очень скользко!» «У меня есть палка!» Она подловила меня крючком своей клюшки и подтянула к берегу, потом выволокла. «Да ты совсем ледяная!» схватила она меня за руку. «У меня еще хлеб был!» вспомнила я про сумку, которая осталась в луже. «Какой хлеб?» «Вкусный!» «Не вижу я никакого хлеба!» «Рыбы, наверное, съели!» бредила я. «Давай вставай!» «Надо встать, доченька!» Поставила она меня на ноги. «Снимай куртку!» Сараби помогла сбросить мой скафандр, сняла с себя тужурку и надела на меня. «Вот так! Идти можешь?» «Могу!» «Пошли, вся мокрая! Пойдем быстрее, согреешься! Ты же вся ледышка!» «А куртка?» «Никуда не денется! Я заберу ее на обратном пути! А где Альбинка? Вы же всегда вместе!» «Она за родителями побежала! Сейчас мы их встретим!» твердила я холодными губами, и от этого они становились еще тверже. Мне казалось, что это, говорю, вообще не я. Я шла и не чувствовала ни ног, ни тела, только одну руку, которую сараби сунула себе под рубашку. Думаю, это было как холодную жабу положить себе на живот. Моя земноводная рука начала потихоньку приходить в себя после вечной мерзлоты. Так женщина пыталась передать мне свое тепло. В моих сапогах хлюпала вода, и я начала чувствовать, как на пальцах ног начинают расти перепонки. Скоро нас встретил на пороге Джек. Он пролаял три раза. Свои. На его лице читалось недоумение и желание помочь, что так поздно, все давно уже чай пьют. И действительно, все пили чай и смотрели кино. Альбинка, закутанная в теплый свитер, сидела на диване. В руке у нее исчезал большой кусок хлеба с маслом и медом. Она бровью не повела, увидев меня, потому что кино было интереснее. «Петэщ!» — вскрикнула мать, увидев подобие меня и начала быстро раздевать. «Да ты холодная, как ледышка!» — бегала она вокруг, потом достала из нашей аптечки скипидар, положила меня на кровать и начала растирать. Ледышка начала оттаивать. Скоро мне стало совсем жарко. Мама еще укутала меня в одеяло. Все это время я не могла поверить, что козероги могут быть очень теплыми и заботливыми, просто не всегда показывают это открыто. Только когда кино закончилось, Альбина подошла ко мне, как ни в чем не бывало, и прошептала на ухо. «Я все успела». Молоко долила ведро так что мама не заметила. «Молодец!» Сидела я уже задумчиво с горячей кружкой чая, который мне сделала мама. Она долго благодарила Сару Аби за мое чудесное спасение и сунула ей баночку меда с собой. Я, конечно, сдавать сестру не стала. Сказала маме, что заходила к кайрату помочь ему с математикой, поэтому Альбинка вернулась домой раньше. Когда я сочиняла историю для мамы, спасая сестру, Мне захотелось добавить к качествам Козерога то, что он, Козерог, великодушен. Он прощает, понимая, что люди могут ошибаться. Ему некогда заниматься мелочами, ему интересны сложные задачи, в которых он находит лучшую версию себя.